Глава 11. Полупрозрачная сине-зеленая модель саранчи медленно крутилась в воздухе, поворачиваясь вокруг собственной оси. Голографический инженерный верстак отображал колесную платформу до мельчайших деталей, позволяя рассмотреть как внутреннюю начинку, так и внешние скрепляющие заклепки. «Слишком мощные двигатели вам не подойдут, шасси не выдержит. поделился мнением Феликс, изучив устройство транспорта. Предлагаю поставить движок из серии Lima 1314N. Он отлично подойдет для вашего средства передвижения». Ловкие пальцы торговца уверенно пробежались по ультратонкой клавиатуре. Картинка ожила, меняясь на глазах. Лок со старым двигателем, расположенный в центре платформы, выехал, оставляя после себя внушительный кусок пустого пространства. Я и не знал, что мотор саранчи имел такой большой размер, занимая так много места в ходовой части. При продаже Шиза не скидывал нам техническую документацию, ограничившись устным наставлением по управлению колесной платформой. Надеюсь, новый деловой партнер будет относиться к своим обязанностям куда лучше хитрожопого мелкого купца. Я покосился на Феликса. Он владел одновременно магазином и мастерской и имел весьма хорошую репутацию не только дельца, но и отличного технического специалиста. Когда мы к нему пришли по поводу легкого апгрейда саранчи, Он занялся нами лично, с первых слов, показав себя неплохо разбирающимся в своем деле человеком. Таким образом, мощность увеличится на 50%, плюс вы получите лишнее место для оборудования выдвижных грузовых багажников. Как видите, двигатели серии «Лима» имеет более компактные габариты. И впрямь, появившийся движок по размерам заметно уступал предшественнику, при этом показывая намного лучшие характеристики. Ничего из управления менять не придется, подключение пойдет через стандартные разъемы. Панель управления останется прежней, продолжил объяснять инженер. А вот это уже неплохо. Заниматься полной заменой всего оборудования влетело бы в копеечку, а денег и так оставалось не так много, как бы хотелось. Да здравствует универсализм и модульные конструкции. Они позволяют рейдерам прилично экономить почти что на всем. А что там с ускорителями? Их тоже нужно заменить. Феликс пожал плечами. В зале мастерской носил обычный рабочий комбес, ничем не отличаясь от рядовых работников. «Как хотите. Можно оставить старые, а можно установить новые. Исключительно на ваш выбор. Но ведь движок новый, разве не надо уравновесить его мощность с другими ускорителями?» «Как я уже сказал ранее, чрезмерно разгонять саранчу не рекомендуется. Это не глайдер. Колеса соприкасаются с почвой, неровности вызывают вибрации». Они, в свою очередь, проходят по всей конструкции, влияя на общую целостность. В какой-то момент имеется шанс, что, двигаясь на высокой скорости, ваш транспорт просто развалится на ходу». Я глубокомысленно кивнул. «Да уж, колеса — это вам не антиграф. Есть свои особенности в эксплуатации машинерии на разных принципах передвижения». «Понял. Спасибо за честный ответ. Шиза на его месте обязательно попытался бы впарить ускорители, добавив до кучи еще всякого барахла». Лишь бы денег срести с клиента побольше. Вот что значит здравый подход к ведению бизнеса. Иметь дела с тем жадным хорьком или приходить к этому спецу, заботящемуся о собственной репутации. Для адекватного человека выбор очевиден. Это моя работа, Феликс пожал плечами. Теперь приступим к оборудованию устроенных грузовых контейнеров и кресел? Давайте. Несколько быстрых манипуляций с панелью верстака вновь изменили голографическое изображение аппарата. Платформа стала чуть толще и обзавелась четырьмя креслами для пассажиров в передней части. Сзади осталась свободная зона для дополнительного груза. Выглядело довольно прилично. Ремни безопасности, регулировка угла наклона, высокие эргономичные спинки. Принялся расписывать сиденья инженер. Я поневоле перевел взгляд на место водителя. Там осталось старое кресло, отличающееся низкой посадкой и неудобством долгого нахождения. Заметив, куда я уставился, Феликс двумя небрежными взмахами еще раз изменил картинку, заменив водительское сиденье на новое. «Так лучше?» Я хмыкнул и снова в согласии качнул головой. «Да, так лучше. Мучиться, натирая задницу, находясь за рулем долгое время, мне как-то не очень хотелось. Особенно пока грешник с боцманом, развалившись сзади, будут беззаботно дрыхнуть. Кстати, эта мысль. Надо бы этих двоих оболтусов тоже научить управлять саранчой». Тогда мы сможем меняться по ходу движения. Не все же время мне крутить баранку в одиночку. Пусть бездельники тоже приложат усилия. — Спереди не помешает прикрепить что-то наподобие бампера, — предложил я. — А еще лучше поставить по периметру сварной рамный каркас. — Это увеличит общую массу, — возразил инженер. — Зато придаст жесткости конструкции, разве не так? Я вопросительно приподнял правую бровь. Идея соорудить нечто вроде баги возникла спонтанно. Изучая представленный образец измененной модели, мне вдруг пришло в голову, что ей чего-то не хватает. «В общем, да, но это не так принципиально», — заметил Феликс. Однако желание клиента — закон, и картинка уже в который раз поменялась. Над колесной платформой появились три дуги из металлических трубок с горизонтальными стойками поддержки и вертикальными объединяющими полосами. Саранча чем-то стало напоминать машину из знаменитой вселенной Безумного Макса. «Повесить бронированные листы, украсить шипами, и можно хоть сейчас отправляться в мир, переживший Армагеддон». «Общий вес вырос на 7,5%, предупредил меня инженер. «Вы уверены, что это действительно нужно?» Я отмахнулся. «Пусть будет, какая-никакая, а защита. Если вдруг перевернемся, нас хоть не придавит сверху, как тараканов». Владелец мастерской, а заодно довольно большого универсального магазина, нахмурился. «Стоит признать, об этом я не подумал», — признался он. «Дело в том, что мне в основном приходилось заниматься глайдерами, а техника на антиграве не склонна переворачиваться. Даже при аварии вспомогательные стабилизаторы выровняют машину, удержав в воздухе и не дав ей опрокинуться. Сообщенная информация вызвала у меня острый приступ зависти. И уже в который раз за день захотелось скрижетнуть зубами, жалея о недостатке денежных средств». Иметь бы сотню-другую тысяч на счету, не пришлось бы париться с допотопным колесным аппаратом. Взяли бы какой-нибудь глайдер военной модели и все дела. Эх, мечты-мечты. К сожалению, монет на приличную технику катастрофически не хватало. Да что там, на себя-то едва нашлось. Чего уж говорить о закупке продвинутых транспортных средств. А ведь еще вчера казалось, что мы чуть ли не разбогатели. После череды обсуждений, зачастую переходящих в открытые споры, мы все же решили принять предложение гильдейского функционера. Нет, никто из нас не обманывался по поводу намерений скользкого чинуши. Мы отдавали себе отчет, что дело нечисто. Но, как это обычно и бывает в таких ситуациях, в конечном итоге победило бабло. Очень уж хорошие условия предложили. И осторожность предсказуемо отступила на второй план. Несмотря на то, что имелось очень много вопросов в части выполнения самого контракта, который, кстати, был одноразовым, и не включал в себя никаких сторонних обязательств перед гильдией Хром после прохождения определенного срока. Если говорить земными терминами, то можно сказать, что нас пригласили наемниками поучаствовать в вооруженном конфликте в далеких периферийных территориях. Суть конфликта заключалась в противостоянии с властями на другой стороне портала. Вскоре после сооружения аванпоста, хромовцы, заменили часть высшего руководства государства, на чьих землях находился пространственный прокол, на двойников, для более успешного ведения дел в свою пользу, и чтобы исключить какие-либо попытки пересмотра достигнутых ранее договоренностей. Говоря языком бизнеса, гильдия захотела подстраховать свои вложения, посадив на место настоящих государственных деятелей другого мира репликантов, сотворенных по технологии биодубликации. Неплохо, да? Я, когда вник в смысл сказанного рекрутером, аж крякнул от удивления. Ничего себе фокус провернули гильдейские воротилы. Такой изощренности можно только поаплодировать. Самое удивительное, что трюк сработал. Многие годы двойники превосходно играли свои роли, выступая тайными проводниками воли инопланетного вмешательства. Все шло отлично, пока недавно каким-то образом местные не пронюхали, что их водили за нос подменив часть властной верхушки на послушных марионеток. Естественно, что им категорически не понравилось. Поднялась буча, резко переросшая в жесткое противоборство с активным применением оружейных систем различного класса. Стоит отдать должное боссам гильдии, они не растерялись от внезапно изменившегося положения дел и оперативно направили туда дополнительные силы. Проблема заключалась в том, что тот мир имел весьма неплохой технологический уровень развития и смог дать достойные отпоры наземным агрессорам, вломив им по самое неболуся. Перед Хромом встала дилемма. Бросать в разгорающийся пожар новые линейные части, ослабляя свои позиции на других направлениях, чем могли воспользоваться конкуренты из числа других гильдий Авилона, либо же прибегнуть к помощи вольных рейдеров, сформировав из них отдельный экспедиционный корпус. Как понятно из дальнейших событий, хромовцы предпочли пойти по второму пути, пожертвовав деньгами на решение возникшей проблемы, а не собственными людьми. Вполне здравая мысль, учитывая общий расклад и наличие поблизости голодных до чужого добра хищников из гильдии соперников. Как вольным жителям Авелона нам предложили контракт. Условия, как уже говорилось выше, были более чем приемлемые. 10 тысяч аванса, еще 20 выплачивали через 3 месяца или по окончании кризиса, если вдруг удастся уладить конфликт раньше указанного времени. 30 тысяч монет. Каждому. Для нас это прозвучало настоящей сказкой. Неудивительно, что мы согласились, невзирая на определенную мутность истории. А кто бы смог отказаться? Уж точно не я, обладающий авантюрным складом ума и имеющий большой опыт в рисковых делах подобного рода. Ну а дальше все просто. Нам перевели деньги в тот же вечер. Застолье продолжилось. Праздник плавно перетек в номера на втором этаже трактира, куда приехали вызванные девочки из эскорт-сервиса. Ночь прошла весело. Девчонки оказались симпатичными, умелыми и старательными, исполнив свои обязанности на все 110%. А утром я занялся саранчой, потому что собирался отправиться в путь обязательно на своем транспорте. Такая категоричная позиция была связана с еще одним обстоятельством, благодаря которому гильдии Хром Так легко удавалось проводить набор рекрутов. Возможность претендовать на трофеи в полном объеме. Этот пункт прописывался в договоре отдельно, и его наличие говорило о многом. Обычно солдаты не имели права на сбор добычи на поле боя, не считая мелких сувениров с трупов противника. Подобные правила действовали в любых армиях с наличием более или менее нормальной дисциплины. За мародерку весьма сурово наказывали, порой доводя дело чуть ли не до повешения. Сбором имущества занимались исключительно специальные трофейные команды, и все собранное добро в полном составе переходило в собственность вооруженных сил. Тоже довольно логичное и правильное решение, иначе народ будет не воевать, а таращиться по сторонам, прикидывая, чтобы еще утащить, чтобы заработать побольше. Но это касалось лишь линейных строевых частей. С наемниками дело обстояло слегка по-другому. Получить право на дележ трофеев или вообще на бесконтрольный сбор служило неплохим стимулом для солдат удачи побыстрее одержать победу. Так и тут. Гильдия Хром сыграла на желание рейдеров поживиться, установив не только высокое вознаграждение, но и дав право сбора на собственную добычу. И лично я собирался воспользоваться данным моментом по полной программе. Конечно, если все удачно сложится, и удастся унести ноги из полыхающей дыры до того, Как нам оторвут голову разгневанные туземцы? А как ни посмотри, такой исход тоже оставался вполне вероятным. Война она, знаете ли, штука такая, зачастую бывает непредсказуемой и опасной. Значит, мы приступаем?» Феликс поднял на меня глаза от голопроекции. Я отвлекся от размышлений, еще раз оглядел получившуюся модель и решительно кивнул. «Несомненно. Когда все будет готово?» «К завтрашнему утру управимся, если нет необходимости в срочном выполнении заказа», констатировал инженер, проверив график работ свободных техников. «Нет, утром устроит», — не стал торопить я. «Хорошо, тогда я скину указанные параметры внесенных изменений в план». Феликс сделал шаг в сторону выхода. Я последовал за ним, оставляя саранчу в мастерской. «Что-то еще брать будете?» — рассеянно осведомился хозяин торговой площадки, мазнув по моему одеянию бесстрастным взглядом. Типа намекает, что пора менять обноски начинающего моллюска на что-нибудь более годное? Ну, наверное, зерно истины в этой идее присутствует. Обычный поношенный комбес не годился для похода на войну. Может, и впрямь стоило немного прибарахлиться. И не только шмотками. Запасное оружие тоже не помешает приобрести. Мне бы ствол, отметил я и уточнил. Легкий одноручник. Ничего особенного, без выкрутасов. Конфигурация, коротко поинтересовался Феликс. Я на секунду задумался. Стандарт? Нет, маловато. Противники, вероятно, будут обладать какой-нибудь броней. Лучше перестраховаться. Усиленная, штурмовая модификация. Полный обвес, уточнил инженер. Я не стал возражать. Черт побери, почему нет? Пусть будет с приблудами. Разогнанные тактико-технические характеристики в условиях наличия одного-единственного оружия отнюдь не выглядели излишеством. Если уж брать пистолет, то пусть он будет достаточно большим, раз уж крупнокалиберной винтовки не предусматривалось. Хм. Тогда специализация складывалась следующим образом. Основной класс — мистик, вспомогательный, стрелок. Скорее всего, универсальный. Пытаться прокачивать навыки узкого направления типа снайпера в моем положении скорее выйдет помехой, чем благом. Есть несколько вариантов по указанным параметрам. Я бы посоветовал Lark 3 r Легкий, компактный, отличается простотой эксплуатации. Имеет внешний порт линка для прямого подключения к основе. У вас есть прошивка скомпонованного боевого интерфейса? Только общий, цифровой, с сожалению, признался я. Не проблема. Если хотите, проведем установку прямо сейчас. У меня отличная прошивка последней модели «Острый взор 45М12». Я хмыкнул и проворчал. Ага, стоимостью с хороший штурмовой комплекс последней модификации. Нет, спасибо, пока обойдусь. Дело в том, что я уже интересовался все сети этим моментом. Улучшить зрение путем имплантации специализированной прошивки обходилось в приличную сумму. Правда, и получаемые преимущества поражали воображение. Ночное видение, дальномер, выведение информации от оружия напрямую, синхронизация прицельного указателя, возможность удаленного подключения к техническим средствам наблюдения через высокоскоростной зашифрованный канал, Сканирование тепловых сигнатур, определение топографических координат и построение виртуальной объемной модели площадью от одного здания до целого городского квартала с сопровождением всех целей в режиме прямого отклика свой-чужой. Одним словом, эта штукенция делала из человека идеального солдата, помогая в бою чем только можно и заменяя целый ворох внешнего оборудования. Бинокль? Какой бинокль? Это уже прошлое. В ходу функция зума, воздействующая напрямую на зрительный нерв. Нетрудно догадаться, что стоила вся эта радость соответственно. Хорошо, Феликс понимающе улыбнулся. Тогда посмотрим на оружие и комбинезон. Плащ, как я понимаю, вы оставите. Я потрогал плотную ткань, неплохо защищавшую меня от ночного холода в мире водорослей, и согласно качнул головой. Да, плащ лучше оставить. Толку менять шило на мыло из-за слегка потертого вида. Пойдет. Износ еще не настолько велик. Дырок нет, что под не надо. И ладно. Еще не помешает посмотреть перчатки Мистика. Кажется, они есть у вас в продаже, сказал я. Конечно, и весьма в обширном ассортименте, подтвердил инженер. Мы прошествовали в торговый зал, где полчаса назад я оставил грешника с боцманом подобрать себе новую снарягу и вооружение. Оба обнаружились у стендов с защитной экипировкой личного класса. Тут имелись как обычные полевые комбезы, так и массивные технолаты самых крутых версий. «Ну что, уже подобрали себе что-нибудь?» Я хлопнул по плечу техника, не забыв дружески ткнуть кулаком штурмовика. «О, привет, командир!» — первым откликнулся грешник. «У них тут цены, закачаешься. Весь гильдейский аванс спустишь. А чего хочешь, так и не купишь. Глаза разбегаются. Вот уж точно, не лавочка шизы». Он процитировал сказанные мной слова, как только мы зашли в магазин Феликса. Отличающийся от лавки мелкого купца, специализирующегося на моллюсках, так же, как придорожная забегаловка на заправке, отличалась от роскошного ресторана, куда без пиджака даже на порог не пускали. «Вы больно-то не разгоняетесь», — предупредил я. «Не забывайте, что еще необходимо заглянуть в чертоги силы и воли для увеличения уровня навыков». Как минимум один из базовых трех необходимо довести до пятого ранга. При заключении контракта Гильдейский поставил это обязательным условием. Помним, помним. Боцман задумчиво почесал затылок. Жаль, что Ченуша выделил такой скромный аванс. Мог бы и накинуть пятерку сверху. Доведя до 50% от вознаграждения, я скептично изогнул бровь. Размечтался. Скажи спасибо, что еще треть дали. Это довольно щедро. Обычно в таких обстоятельствах довольствуются куда меньшим процентным соотношением. Последнее замечание я делал, основываясь на собственном опыте. Это только в кино герою или его антагонисту, в зависимости от сюжета, вручали деньги, говоря, половину сейчас, вторую половину после выполнения задания. В реальности никто в здравом уме не будет давать аванс в половину от названной суммы. Существовал более чем реальный риск, что человек удовлетворится этим и смоется куда подальше, не выполнив возложенную работу. «Все равно деньжат маловато», — пожаловался боцман, разглядывая витрины с представленными образцами экипировки. Я махнул на него рукой, повернулся к стоящему рядом Феликсу. «Покажите ваш Ларк-3Р». Торговец кивнул, делая приглашающий знак следовать за ним. «Мы оставили сладкую парочку исходить слюной на высокотехнологичные игрушки» отправившись в оружейный отдел. В зале с экспозицией личного тактического вооружения присутствовало огромное количество разнообразных средств умерщвления себе подобных. От простых одноручных стрелковых комплексов до портативных ракетных установок, предназначенных для поражения бронированной вражеской техники. Пришлось сделать над собой усилия и заставить себя сосредоточиться на главном. А то сразу же возникло желание осмотреть все представленные экспонаты. Правильно говорят. Все мужики в душе мальчишки, только игрушки с возрастом становятся дороже и серьезнее. Вот, пожалуйста. Хозяин торгового центра протянул мне оружие, отдаленно напоминающее пистолет. Я взял предложенный одноручный вайзер, который в Вавилоне обычно именовали короткостволом, и повертел в руках. Черная рифленая рукоять удобно легла в ладони. Оружие выполнено из облегченного сплава с применением полимеров. Два режима стрельбы, одиночный и автоматический. Эргономичный дизайн. Насадка корректировки ведения огня. Модуль охлаждения. Модуль разгона. Запас выстрелов одной батареи. 20 зарядов. Прорекламировал представленный девайс Феликс. Сколько? Спросил я, уже зная, что обязательно куплю пистолет. Очень уж он мне понравился. Всего 750 монет, ответил Феликс. Чуть подождал и добавил. В комплект также входит два запасных энергоблока и перевязь с кобурой ношения открытого типа. Отлично. Цена меня устраивала. Я задумался, уместно ли будет попытаться поторговаться. Решил попробовать. Как-никак не с рядовым продавцом общаюсь. Как насчет семи сотен? Я улыбнулся, показывая, что не расстроюсь, если услышу отрицательный ответ. Идет. Легко согласился Феликс. А я вдруг понял, что цена в семьсот была названа им специально. Он ждал, что я попробую заполучить скидку, поэтому и назвал такое удобное число. Требовать отдать за 600 мне совесть бы не позволила. А скостить 50 вроде и нормально. Мда, ну и жук. Феликс, конечно, не шиза, но все же бизнесмен, не упускающий своей выгоды. Ну и ладно, вполне здравый подход. Должен джонг тоже зарабатывать. Перчатку я выбрал длань Мистика КР-330 с 10 увеличенными накопителями. Комбез взял «Новотек-204». Высокотехнологичная одежка с системой климат-контроля и встроенной аптечкой приглянулась невысокой стоимостью и вполне адекватным набором функций. Спустя еще где-то час мы выходили из магазина, оставив там существенную часть полученной еще вчера суммы от гильдейского рекрутера. Дальше наш путь пролегал в чертоге, место, где занимались прокачкой навыков вольные рейдеры, не состоявшие в какой-либо гильдии. Там мы провели остаток дня и всю ночь, до самого отправления конвоя из Авелона до Улья.